Приняв совсем особую осанку, стараясь быть величественнее, торжественным тоном Павел произнес. «Готовы ли принять теперь же присягу на верность мне, вашему государю и отцу, когда Бог призовет нашу добрейшую государню, так любящую своего внука?» Выпуклые, сверкающие глаза отца сверлят лицо сына, будто в душу хотят заглянуть. Александр словно увидел перед собой новый, неожиданный, но очень приятный исход. Присяга. Это снимет с его души и совести ответственность за все дальнейшее. Он может тогда оставаться спокойным зрителем, что бы ни случилось потом. Пусть другие, ретивые актеры этой трагикомедии льют слезы и кровь, Радуются и рыдают, как им угодно. Он, Александр, связанный присягой, но и освобожденный ею от необходимости выступать и действовать самостоятельно, может занять место в первом ряду, созерцать, аплодировать, шикать, только не играть. А это все, что ему приятно и желательно в мире. С просветленным лицом Искренно, живо отозвался сын на предложение отца. Когда угодно готов присягнуть ваше высочество. Да? Прекрасно. Теперь вижу. Верю. И он, Константин, его зови, Алексей Андреевич, и будешь свидетелем, и его зови. Но пока, мой сын, храните тайну. И не спорьте с больной старухой, чтобы она еще чего-нибудь худшего не придумала. Понимаете, Ваше Высочество? Слушаю, Ваше Величество. Величество. Да-да. С этой минуты я для Вас Ваше Величество. Вы правы. Раз присяга принята Вами будет, Вы правы а а зло назло всем и ей, этой старой, хитрой матушки моей, императрице Екатерине, великой! Ха-ха-ха! Все-таки я — величество и никто другой! 24 сентября, через неделю после беседы с отцом и присяги, Екатерина получила от старшего внука письмо следующего содержания. Ваше Императорское Величество, я никогда не буду в состоянии достаточно выразить свою благодарность за доверие, каким Ваше Величество изволили почтить меня и за ту доброту, с какой изволили дать собственноручное пояснение к остальным бумагам. Я надеюсь, что, судя по моему усердию заслужить неоцененное благоволение ваше, Ваше Величество, убедитесь, насколько сильно я чувствую значение милости мне оказанной. Действительно, даже своей кровью я не в состоянии отплатить за все то, что вы соблаговолили уже и еще желаете сделать для меня. Бумаги эти с полной очевидностью подтверждают все соображения, которые Вашему Величеству благоугодно было сообщить мне и которые, если позволено будет мне высказаться, как нельзя более справедливы. Еще раз повергая к стопам вашего императорского величества чувство моей живейшей благодарности, осмеливаюсь быть с глубочайшим благоговением и самую неизменную преданностью. Вашего императорского величества, всенижайший, всепокорнейший подданный и внук, Александр. «Ну вот и хорошо», — подумала Екатерина, глядя на ровные, четкие строки письма. Немножко холодно, но дело такое, что нежности тут были бы не к лицу. У мальчика есть такт, и как он мало пишет. Интересно, кто поправлял ему слог? Лагарпа нет. Верно, черторыйский. — но теперь главное сделано — хвала небу. И она долго вглядывалась в текст письма. По-французски князь писал тоньше и связнее, чем по-русски. Даже на ее собственный почерк похож почерк внука. Если бы и правление его было похоже по удачам на ее царствование тогда счастлива будет воистину Россия, — со вздохом подумала Екатерина. Но до получения этого приятного письма, в правдивости которого и не подумала усомниться старая государыня, немало тяжелых минут пришлось ей пережить за несколько дней. На 20 сентября, как раз в день рождения цесаревича Павла, назначен был отъезд короля и герцога со свитой. Но за три дня перед этим, для прекращения лишних толков и сохранения приличий, жених и невеста обменялись подарками, и было оглашено, что все обстоит благополучно. Предложение Густава Адольфа относительно совещания с генеральными штатами было как будто принято всерьез и пущено в большую публику. Сватовство, как оповестили столицу, состоялось. Но вопрос о греческой вере невесты заставляет отложить дело на два месяца и, конечно, будет решен генеральными штатами благоприятно ввиду прежних обычаев и примеров. Общество сделало вид, что верит этой благовидной отсрочке, но имя княжны Александры было у всех на губах и произносили его с нежным сожалением и участием даже те, кто никогда не видел малютки красивые и богаты были подарки жениха он вспомнил какие камни любит его невеста крупные сапфиры прозрачные лучшие воды изумруды сверкали в тонкой художественной оправе на темном бархате тяжелых больших футляров крепко сжало зубы крепилась девушка когда ей принесли подарки навсегда уезжающего жениха не хотелось ей при чужих посторонних людях обнаружить своего горя. Но едва ушли чужие, она только сказала с мольбой — уберите, унесите скорее, унесите это. И снова долгие, неудержимые, истерические рыдания потрясали молодое нежное тело, покинутой еще до брака бедной малютки невесты. Как ни странно, Но в мрачных стенах павловских дворцов, рядом со дворцом Екатерины, где прежнее необузданное, бесстыдное распутство русских вельмож и их жен, смешанное с тонким циничным развратом, занесенным тысячами благородных и худородных иммигрантов с берегов Сены, в этом омуте уцелела такая чистая детская душа словно голубой цветок среди гнилого глубокого болота, расцвела княжна, еще не успела узнать жизнь и была уже раздавлена, измята руками чистолюбцев и глупцов, которые не подумали, как тяжело будет расплачиваться чистой душе за их ошибки и грехи.